Эфиопская мать с детонатором. Помнится, читал мельком одну статью, в которой военные сравнивали, какой из языков наиболее краток и при этом несет больше полезной информации. Применительно к их, армейским условиям быта, естественно. Оказалось, что русский язык вовсе не на первом месте. Но тут аналитики делали важное примечание. В экстренной, нештатной ситуации эти русские переходят на мат, И тогда фразы становятся в разы короче, а их информационная насыщенность в разы больше. Однажды спецбригада во главе с Денисом Анатольевичем отправилась на вызов. Диспетчер передал слова старушке матери пациента дословно «Опять этот олигохрен озарует». На месте удалось узнать, что никаких олигохренов тут и близко не росло. Просто сын, здоровенный мужик, 50 с гаком лет, года полтора назад перенес инсульт, и с тех пор время от времени бывает в печали. А домашняя утварь от такой печали почему-то летает, падает и всячески приходит в негодность. К моменту прибытия спецбригады, впрочем, печаль мужика немного отпустила. Во всяком случае, он был не против поговорить за жизнь, одна беда. После инсульта у него развилась моторная афазия, и он почти не мог говорить. Почти, кроме пары крепких выражений. «Как вас звать?» спросил Денис Анатольевич. «Эфиоп твою мать!» виновато развел руками мужик, показывая, что он и рад бы сказать. «Да вот хрен!» «То есть афазия мешает!» «Митька, нормально с доктором говори!» прикрикнула мать. «Детонатор!» привычно отмахнулся от нее Митька. «Ну, вы поняли, что за детонатор!» «А лет вам сколько?» — спросил Денис Анатольевич. «Эфиоп, твою мать!» — Митька нарисовал в воздухе число пятьдесят шесть. «Шестой десяток пошел, а матом ругается, как дитё малое!» — пожаловалась старушка. «Олигохрен, как есть олигохрен!» «Детонатор, эфиоп, твою мать!» — погрозил ей Митька пальцем. Доктор продолжил расспрос. «Осторожно!» Пробираясь среди детонаторов и эфиопских матерей и старательно избегая соблазна перейти на фольклорный вариант общения, он выяснил, что да, действительно, бывают у пациента периоды, когда все вокруг сильно начинает раздражать, а невозможность донести до окружающих нужную мысль в приличной форме лишь усиливает это раздражение. А правая рука до сих пор слушается плохо, и записки, в случае крайней необходимости, приходится писать левой, что вообще невыносимо. «Ну, хорошо», — решил подвести итог доктор. «Теперь послушайте оба сюда». «Детонатор», — согласно подвинулся поближе Митька. «Для начала идите к участковому психиатру, чтобы он подобрал вам что-нибудь от раздражительности и для настроения», стараясь сформулировать как можно проще, сказал Денис Анатольевич. «Это понятно?» «Эфиоп, твою мать!» — заверил его Митька. «А потом идите к своему неврологу». «Детонатор!» «Не детонатор, а идете обязательно!» Доктор был непреклонен. «И настаивайте, чтобы он подобрал вам лечение. А то есть чего вздумали? В остром периоде после инсульта полечились и бросили. Так дело не пойдет. Вы меня поняли?» фиоп твою мать!» Нехотя согласился Митька. «А сейчас давайте попрощаемся». Денис Анатольевич встал и протянул руку. «В больнице у нас вам делать нечего» но на прием чтоб как штык. «Детонатор!» — неуклюже взял под козырек Митька. «Эфиоп твою мать! И вам счастливо оставаться!» — пробормотал Тимур. Не успели сесть в барбухайку, позвонила диспетчер и передала вызов на белую горячку в пригород, к черту на куличке. «Эфиоп твою мать!» — с чувством сказал Денис Анатольевич. «Детонатор!» — согласился с ним Тимур. Квази-суицидальный поступок. Вопреки впечатлению, которое может сложиться из прочитанных байк далеко не каждый выезд нашей спецбригады заканчивается для адресата покатушками на машине с мощным мотором в теплой компании и под светомузыку. Почему? Причины разные. Бывает, что клиент оказался шустр и, к тому же, с неимоверно обостренным чувством шухера. А бывает, что и помешательства как такового вовсе не было. Мало ли что наговорят люди диспетчеру, причем порой такие люди, от которых никак не ожидаешь ошибочной оценки состояния. Когда в спецбригаду передали вызов из хирургического отделения попросили прибыть побыстрее, поскольку Д. Да, назревает суицид, Владислав Юрьевич пожал плечами и велел орлам собираться. «Быстрее, так быстрее!» — включили мигалки, водитель дал газу, словом, долетели с ветерком. Дежурный врач отделения, дело было поздним вечером, доложил, что пара больных закрылась в палате и отказывается кого-либо к себе пускать. — А при чем тут суицид? — полюбопытствовал Владислав Юрьевич. — Так ведь закрылись же! — уверенно отвечал дежурный врач. — Это не к добру! — встряла дежурная сестра. — Ох, чую, откроем, а они там уже холодненькие! — добавила жуть и пожилая санитарка. — А сейчас они признаки жизни подают? — спросил Владислав Юрьевич. «Подают, ой, подают!» — радостно сообщила санитарка. «В основном матерные». «Может, они там не просто так уединились?» — предположила вторая дежурная сестра, помоложе и густо покраснела. «А вот это мы сейчас и выясним!» — бодро сказал Тимур. «Введите, сестры!» Охранники, которых вызвали чуть раньше, уже примерялись как бы поаккуратней вынести дверь. Но Тимур попросил их посторониться. «Мужики!» — зычно позвал он. «Вы там как, еще не повесились?» «А что, надо?» Удивленно отозвались из-за двери. «Я, в общем-то, не настаиваю», — милостиво ответил Тимур. «Но тут про вас всякое рассказывают. Даже краснознаменная психбригада имени товарища Зигмунда Фрейда прибыла. Так что открывайте, пообщаемся». «А если не откроем?» — спросили из-за двери. «Тогда открою я, и мы все равно пообщаемся», — пообещал Тимур. «Только поподробнее!» За дверью послышался звук торопливо отодвигаемых коек, которыми она была забаррикадирована, и через пару минут Владислав Юрьевич уже беседовал с постояльцами палаты. Оказалось, что на вечернем обходе оба мужика, каждому из которых предстояла операция по поводу желчекаменной болезни, пожаловались доктору на недомогание. У одного снова бок прихватило, у второго разболелась голова. Доктор выслушал, но как-то на их взгляд невнимательно. Дал на ходу непонятные указания медсестре и отправился дальше. Мужики увязались, было за ним, дескать, мы еще не на все пожаловались. Но доктор спешил. Раздосадованные таким невниманием мужики возмутились. «Ах так? Ну тогда нечего нас до утра беспокоить!» И забаррикадировали дверь. «Дескать, хоть выспимся спокойно до утра!» Поздно вечером, когда дежурная сестра отправилась разносить лекарство но вы помните эту манеру, разбудить, чтобы дать снотворное, В палату ее не пустили, да еще и тепло напутствовали, искренне пожелав бывать там почаще и доктора прихватить с собой. Медсестра подняла тревогу. У кого из медперсонала зародилось подозрение о готовящемся суициде, выяснить уже не представлялось возможным, но дежурный врач рассудил, что в таком деле лучше перебдеть. Владислав Юрьевич, выслушав рассказ, мягко пожурил мужиков, пожелал им спокойной уже ночи и вышел из палаты. «Ну как?» — дежурный доктор, медсестры и санитарка обступили их с Тимуром со всех сторон. «Выявили суицидальные намерения?» «Как вам сказать?» — потер подбородок Владислав Юрьевич. «Поссориться со своим хирургом накануне операции, да еще поставить на уши все отделение...» «Определенно в этом есть нечто суицидальное», — подхватил Тимур. «Квазисуицидальное», — уточнил Владислав Юрьевич. «Но мы решили дать им шанс». «И просим вас поддержать наше доброе начинание!» Тимур выразительно поглядел на персонал отделения, и те торопливо закивали. «Пойдемте, Владислав Юрьевич, нам еще возить сегодня не перевозить!» Иконка треснула. Меня время от времени спрашивают, а как влияет на наших пациентов сложившаяся геополитическая ситуация? «Как-как!» В целом, так же, как и большинству граждан, еще не охваченных нашим вниманием заботой и ласками, просто не внушает оптимизма и веры в светлое будущее. Но иногда встречаются и те, чья готовность построить свою бредовую систему только и ждала такого шанса. На днях Оксану, которая сейчас находится в командировке в нашем военкомате, с утра встретила в дверях вахтерша. «Ой, доктор, что тут вечером было?» «Дебош с шабашем поди», — машинально спросила Оксана. Оказалось, что нет. Все уже разошлись, и на улице успело основательно стемнеть, когда в дверь центрального входа в военкомат постучался парень. Вид он имел встревоженный, но решительный. «Ходят и ходят», — проворчала вахтерша, приоткрыв дверь. «Мы уже закрылись. Сегодня в армию больше не берем. Чего хотел-то?» «Мне срочно», — пробормотал парень. «Очень». «Где тут у вас в Донбасс записывают?» «Ты не сдурел часом?» — прищурилась вахтерша. «Какой Донбасс? Где мы и где тот Донбасс?» «Нет-нет, я точно знаю», — настаивал парень. «Мне знак был». «Три красных свистка поди», — уточнила вахтерша. «Вот, сами поглядите». Парень протянул ей военный билет с вложенной в него иконкой. «Вижу, что негодник» раскрыв билет на нужной странице наметанным глазом определила вахтерша это в мирное время возразил парень вы на иконку поглядите да что ж я архангела михаила отродясь не видовала фыркнула вахтерша и на всякий случай перекрестилась ну то есть не вживую конечно да что же вы такая непонятливая досадовал парень видите иконка треснула вижу согласилась вахтерша и что а то что это знак — важно воздел перст парень. — Я увидел и понял, что это неспроста. В общем, мне в Донбасс. — Ты погоди, не суетись, — похлопала его по плечу вахтерша. — Тут такое дело. В общем, абы кого туда не берут. Ты пойди сначала по врачам, справочки принеси, что тебе можно в армию, первым делом от психиатра. Парень еще долго втирал ей про высшую миссию, про озарение и предназначение, но вахтерша была непреклонна. Дескать, без справки психиатра никак. В армии без того дебилов хватает и всяких прочих психических. Один даже у них затесался, в начальниках ходит. — В общем, вы там своим дайте знать? — сказала она Оксане. — Пусть поглядят повнимательнее. — Обязательно, — заверила ее Оксана. — Вы просто молодец. Старший врач военкомата, выслушав историю, задумчиво поглядел на психиатра. — А может, нам... «И впрямь начать набор в какие-нибудь психические войска? Для всяческого рода психических атак? Это ж какой потенциал, незадействованный?» «Лучше наберите летучий отряд психиатров», — посоветовала Оксана. «Зачем?» — удивился старший врач. «Для отправки в зону конфликта», — пояснила Оксана. «Приедут, разберутся на месте, иконки позаклеивают, у кого треснули». «Кому?» — уточнил старший врач. «Всем», — ответила Оксана.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 Пока ученые в своих лабораториях, научно-исследовательских институтах и на кафедрах психиатрии ломают копья и пилят гранты, пытаясь установить причину, или, может быть, причины, по которой человек заболевает, шизофренией, есть люди, которые точно ее знают. Мало ли что там говорят все эти теоретики, ничто не заменит личного опыта, а хоть один из них попытался взять и заболеть, пожертвовать собою ради науки. «Ну, не считая Виктора Хрисанфовича Кандинского, вот и нечего важничать». Примечание. Виктор Хрисанфович Кандинский. Годы жизни 1849-1889. Один из основоположников отечественной психиатрии. Сам страдал тяжелым психическим расстройством. Конец примечания. Ольга, хотя на самом деле, конечно, ее звали иначе, пришла на прием к Юлии Юрьевне, нашей коллеге с большой просьбой. Точнее, с двумя просьбами. во первых Не может ли доктор ее сегодня госпитализировать? В чем дело? Да плохо все. Бессонница, голоса круглые сутки в голове злые, все про родных и про геополитическую обстановку, и про то, что надо что-то в жизни менять. На выбор. Или родню передушить, или в Мексике красную революцию устроить. Чтоб Америке неповадно было. Не все им одним воду в мире мутить. И все вроде бы такое заманчивое, на первый взгляд. Но как задумаешься? А ведь родные, по сути дела, и не виноваты в том, что такими сволочами уродились. Это все генетика. А до Мексики пойди еще доберись. Испанский опять же учить придется. Или на каком они там сейчас разговаривают. А голоса все не отстают, донимают, увещевают. И от этого Ольгу такая злость разбирает, что хочется кого-нибудь покусать. Почему именно покусать, а не побить? Не отпинать хорошенько? О, доктор! «Причина есть!» «Вы же помните, доктор, когда я в первый раз к вам попала?» — спросила Ольга. «Конечно», — ответила Юлия Юрьевна. «Восемь лет назад». «А болезнь началась много раньше», — грустно покачала головой Ольга. «Еще в детском садике». «В самом деле?» — удивилась доктор. «Но ведь столько лет, и она ничем себя не проявляла. Или все-таки проявляла?» «Нет, ничем. Тут вы правы», — согласилась Ольга. «Ольга». Я только сейчас поняла, что это был скрытый период, зато я точно знаю, с чего все началось. «С чего же?» – спросила Юлия Юрьевна. «Меня в садике покусал мальчик», – открыла секрет Ольга. «Я его знаю, он живет в нашем дворе, и недавно я узнала, что он тоже болен шизофренией, и тогда я все поняла». «Я уже улавливаю ход ваших мыслей», – прищурилась доктор. «Да, да, именно, он заразил меня через свой укус» воздела перст ольга и поэтому у меня вторая просьба к вам какая же перед тем как вы меня положите в больницу ольга пододвинулась со стулом поближе можно я вас укушу зачем на всякий случай отодвинулась от нее подальше вместе со стулом юлия юрьевна мы поставим эксперимент воодушевленно сверкнула глазами ольга мы проверим правильность моей теории «Мы с вами войдем в историю, доктор! Один укус и Нобелевская премия пополам!» «Ольга, как вы думаете?» – осторожно спросила Юлия Юрьевна. «Если теория окажется верна, и я в самом деле заражусь шизофренией, меня уволят с работы?» «Что вы?» – с жаром возразила Ольга. «Вы же будете знамениты! К тому же вы ценный сотрудник, а психиатров в городе и так не хватает! Кто же вас посмеет уволить?» Будут лечить, давать самые лучшие лекарства, но точно не уволят. То есть? Я так и буду вести ваш участок, сказала Юлия Юрьевна. А теперь ответьте мне, положа руку на сердце. Вы хотели бы, чтобы вас лечил сумасшедший доктор? Ой. Нет, не очень, смущенно призналась Ольга. И что теперь делать? Давайте я пока напишу вам направление. Вы полечитесь в стационаре, а я пока подумаю над кандидатурой. Юлия Юрьевна достала бланк и начала писать. «Вдруг кто-нибудь из коллег согласится?» «Я слышал ваш интересный разговор», — сказал заведующий отделением, войдя в кабинет после того, как Ольга отправилась в приемный покой. «Под дверью караулили?» — улыбнулась Юлия Юрьевна. «Нет, просто обе двери наших кабинетов были открыты», — ответил заведующий. «Тем лучше», — задумчиво поглядела на него доктор. «У меня к вам два вопроса, Виктор Александрович». «Какие же?» — вопросительно глянул на нее заведующий. «Первый вопрос. Не испытываете ли вы непреодолимого желания увеличить мне зарплату?» — хитро посмотрела на него Юлия Юрьевна. «И пока вы не успели на него ответить, сразу второй. А может, вы желаете пожертвовать собою ради науки и верного шанса получить Нобелевскую премию? Вы только скажите. Тут дел-то всего на один укус». «Петрович». А эту историю рассказал мне Владислав Юрьевич, мой друг и коллега. Он сравнительно недавно, но очень органично влился в коллектив спецбригады, и жизнь его теперь полна приключений встреч с интересными людьми. Причем не только с пациентами. Личный состав спецбригады сам по себе достаточно специфичен и колоритен, и речь не только о санитарах и докторах. Работает у них один водитель, Петрович. Причем типичный такой советский Петрович, начиная с закалки и заканчивая кепкой и монтировкой. За рулем уже бог знает сколько лет, барбухайку соберет, разберет с завязанными глазами, диагноз движку ставит на слух, в общем, спец. Петрович подрабатывает на какой-то станции техобслуживания. Семья, дети, внуки, старики, родители. Деньги при таких физических и социальных условиях удивительным образом приобретают свойства сверхтекучести. А что? График позволяет. Сутки на скорой, трое на СТО. Недавно, ближе к ночи, к Петровичу, он как раз был на смене, заскочил в гости мужик, тоже очень типичный и фактурный, весь при золотых цепях, болтах и фиксах, на черном мерине. Санитары вопросительно глянули на петровичу мол, не нужна ли огневая поддержка, но тот только махнул рукой, вышел на улицу и сел в «Мерседес». Обратно он вернулся с увесистым пакетом. Коньячок, колбаска, красная экрана нас шампанское. Сглотнув набежавшую слюну... Коллектив поинтересовался. Нечто любовник. Беззлобно послав всех кружным нахом без навигатора, Петрович объяснил генез подарка. Оказывается, вчера к нему на станцию приехала жена этого авторитетного в определенных кругах товарища. Вся в мехах, очках, автозагаре. В общем, звезда на Мазде. Дескать, резину переобуть изволю. — Не вопрос, барышня, — ответил Петрович. Барышня сделала губки бантиком и спросила. Нельзя ли после монтажа накачать колеса азотом? Говорят, машина на таких колесах лучше ездит и меньше бензина просит. Петрович хотел было что-то возразить, потом поглядел на барышню, стараясь не увязнуть взглядом в декольте. «Ах, мадам!» – промолвил он. «Азот, нончи – это галимый моветон. Тренд сезона – это коктейль. 78% азота, 21% кислорода, 1% аргона. Это если в объемных долях. Плюс приятный бонус в виде следов двуокиси углерода. Неона, гелия, криптона, ксенона и водорода. Я ничего не забыл? — Сколько? — с придыханием спросила дама и открыла сумочку. Петрович улыбнулся. — Для вас, мадам, сегодня акция. Коктейль по цене обычного воздуха. Нет-нет, не благодарите. — А это был ее муж, — сказал Петрович, когда бригада выползла из-под стола. «Тоже долго ржал и благодарил за оказанное супруге внимание!» «Петрович, зараза! Нельзя же так!» — утирал слезы Владислав Юрьевич. «В общем, с тебя сто грамм после смены!» «Все непременно!» — важно сказал Петрович. «А сейчас, пока вызовов нет, я иду спать. Если надо, разбудите!» «Фиг ты его разбудишь!» — сказал владиславу Юрьевичу один из санитаров. «Он спит, как из пушки!» «Ну да, у меня крепкий здоровый сон», — согласился Петрович. «Но если надо меня разбудить, ты, главное, не жалей меня. Иди в нашу коптерку. Сразу справа, как зайдешь, койка. Не перепутай, справа, как зайдешь. Тут главное не теряться. Заходишь и со всей дури бьешь по яйцам. Без всякой жалости. Два раза. Чтоб наверняка со всей дури. Я обязательно проснусь».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 И телепузик. Сменившись как-то по осени после суточного дежурства, Петрович предложил своим давнишним приятелям, санитару и автослесарю из гаража скорой, а не пройтись ли нам по водочке. С этим старинным национальным продуктом у Петровича сложились уважительные отношения. Он не отказывал себе, когда натура его, достаточно цельная и самобытная, чтобы не размениваться на шампанское с ананасами, просила праздника. Надо сказать, употреблял он нечасто и не зло, иначе не проработал бы столько лет за рулем, но подходил к этому делу основательно и с вниманием к деталям. Петрович живет недалеко от окраины леса. По лесу проходит тропа здоровья. Летом по ней бегут, шкандыбают и плетутся те, кто вознамерился удрать от инфаркта или от лишних килограммов. Зимой катаются слегка отмороженные лыжники. В общем, вот такая полезная городская достопримечательность. Чуть в стороне от этой тропы здоровья Петрович облюбовал и обустроил поляну расслабленного мира созерцания. Установил самодельный столик, забития козла, соорудил пару лавочек, как я уже говорил, у него основательный подход к организации досуга, опять же домой недалеко возвращаться. Взяв сумки с припасами для пикника, компания высадилась из барбухайки, Вызов следующей смены был как раз в нужном направлении, и деловито направилась к опушке леса. Дорога, что пролегала между задворками пары муниципальных учреждений, терялась в густом тумане. По осени это явление в наших краях не редкость. Под ногами шуршала опавшая листва, удалялся и становился тише шелест шин по асфальту, и мужики почти уже настроились на нужный лад — Как вдруг Петрович остановился, придержал товарищей и, выдержав паузу, осторожно спросил. «Я один это вижу!» «Что? Где?» Насторожился санитар, затем взглянул туда, куда показывал Петрович. «Ой!» «Растудить меня карданом!» С чувством прошептал автослесарь. «Это же...» На обочине дороги, у открытой калитки, сосредоточенно хлопая себя по бокам и животику, Стоял телепузик и что-то сердито бормотал себе под нос. «Мы же еще даже не начинали!» — простонал Петрович. «И до этого я лично ничего не пил. Причем давно!» — растерянно откликнулся санитар. «И я тоже!» — сказал автослесарь. Телепузик обернулся, увидел троицу и, радостно всплеснув руками, бодрым шагом направился к мужикам. Троица синхронно сглотнула и сделала один четкий строевой шаг назад. «Обнимемся!» — бодро воскликнул телепузик на ходу, отрывая себе голову. «Тьфу ты, леший! Я хотел сказать, э, то есть спросить, закурить не найдется? Блин, три утренника подряд, без перекура. Это для меня слишком!» Угощая сигаретой актера местного театра, который подрабатывал телепузиком на детских утренниках, Петрович изо всех сил подавлял в себе навязчивое желание дать ему по шее. «Нельзя так с людьми!» Санитар и автослесарь ржали, сложившись пополам и держась за животики. Взвесив в руке сумку, Петрович победил в себе постыдные агрессивные намерения и просиял. «А пойдем с нами? Посидим, познакомимся. Нет-нет, не снимай костюм, иди прям так!» Остановил он актера и добавил, хитро прищурившись. «Одним нам, что ли, такое счастье!» Желающих пробежаться по тропе здоровья в тот день было предостаточно. И телепузика, пьющего водку и забивающего козла в компании троих суровых мужиков, видели многие. Видели, трясли головой, протирали глаза и бежали дальше, ускоряя темп. В спецбригаду, правда, никто по этому поводу так и не обратился. Все-таки железные нервы у наших горожан. Опасное это дело — грибы. Всевозможные опасности и ужасности могут таить в себе самые безобидные на первый взгляд занятия. Об этом еще в сказках говорилось не раз. Вот так вот сидишь себе дома, никого не трогаешь, богов и нечистую силу не дразнишь, медитативно придешь пряжу и вдруг бац, бытовая травма веретеном, сто лет в коме. В жизни оно тоже порой как в сказке. Не знаешь, где соломку стелить, где каску надевать. Один поход за грибами чем может обернуться? Вы не поверите. Был тут на приеме у нашей коллеги, Галины Владимировны, один мужчина. Такой, знаете, старичок-боровичок. Пришел он на прием в сопровождении супруги с внушительной кипой анализов. И с направлениями от терапевта, инфекциониста, дермовенеролога и, кажется, хирурга, который в один голос, пусть и разными слабо читаемыми почерками, Слали мужика к психиатру. Дескать, нам уже весь мозг съел. Пусть теперь коллега из дурдома развлекается. «Приболел я, доктор!» — пожаловался дедушка. «Гепатит подхватил!» «Спит подцепил!» «Как такое могло случиться?» — удивилась Галина Владимировна. «Девки румяные сгубили!» «Нет, что вы!» — замахал руками старичок-боровичок. «В лес ходил по грибы!» «Подождите, подождите!» потёрла переносицу доктор. «Что в лесу такое произошло? Наркоманы? Дровосе... О, ой, я хотела сказать, нетрадиционно ориентированные граждане с недобрыми намерениями». «Грибы, доктор! Много грибов!» Дед широко развёл руками, изобразив грибную полянку. «Да что ж то за грибы-то были? Опиаты? Или какой-нибудь фунгус фаламорфус эректус?» На этой фразе доктора молодая медсестра покраснела, прыснула в ладони, попыталась сползти под стол. «Не, а пятом не сезон еще был», — серьезно ответил старичок-боровичок. «Сплошь белые. Да какие!» «И что дальше было?» Галина Владимировна попыталась уловить взаимосвязь событий, но логическая цепочка упорно рассыпалась. «Набрал две большие корзины», — похвастался дед. «Отборные, крепенькие. Домой пришел, сразу часть пожарил, да под водочку, а часть порезал и повесил сушиться». «И заболели?» — спросила доктор. «Да, на утро развел руками дед. «Чую, печенку прихватило, ну, думаю, все. Гепатит подцепил. Пока ходил по поликлиникам, пока анализы сдавал, пока УЗИ делал в очередях насиделся, ужас, что было» лежу а лучше-то не становится. Кашель, насморк, температура. Ну, думаю, неспроста это. Иммунитет, значится, рухнул. А с чего ему рухнуть? Значит, спид А помирать-то страх, как неохота. А доктора в упор не хотят моей тяжелой болезни замечать. — А в тех очередях, по которым вы сидели, никто случаем не сморкался, не чихал, не кашлял? — поинтересовалась Галина Владимировна. «Ну как же, было дело!» — закивал дед. «Всякие были и такие тоже. Кто ж к доктору здоровым-то пойдет?» «И ничего у вас не нашли, значит?» — уточнила доктор, просматривая неплохие, учитывая возраст анализы. «Говорили хоть сейчас в космос!» — кивнул дед. «Последний раз, когда был, уточнили. Желательно на Марс, чтоб подольше обратно не возвращался». «В общем, так», — резюмировала Галина Владимировна. Действительно, ни гепатита, ни ВИЧ у вас нет. Печень прихватила после жареных грибов и водочки. Такое сплошь и рядом бывает. Уже, кстати, все нормализовалось. Пока вы ходили по поликлиникам, в очередях подцепили что-то вирусное. Оттуда и температура, и насморк, и все 33 удовольствия. А вот с вашей мнительностью и ипохондрическим настроем надо что-то делать. Вот вам рецепты, вот схема приема лекарств. Начнете принимать... Через недельку-другую снова загляните «И что? Спит пройдет?» — не понял дед. «И гепатит тоже?» Галина Владимировна сделала паузу, медленно выдохнула и внимательно посмотрела на деда. «Да», — твердо сказала она. «В конце концов мы же кто? Мы чудо-доктора». «Как вы сказали? Фунгус фаламорфус эректус?» Прикрыв за посетителем дверь, хихикая медсестра подошла к шкафу и надела пуховик. «Ага», — продолжая писать что-то в амбулаторной карте, отозвалась доктор. «Если вы собрались его искать в лесу прямо сейчас, попросите у Максима Ивановича саперную лопатку. У него в машине должна быть. На улице январь месяц. Снега в лесу, по самый однексит. Но если постараться...» «Я вообще-то просто наперекур», — рассмеялась медсестра. «Составите компанию».